Глава третья. Грохот тяжёлых сапог нарастал, эхом отражаясь от стен широкого коридора, вылетая внутрь как предвестник плохих новостей. "Ваша милость, мы его опустили", сообщил стражник, появляясь в дверном проёме. Свет горящего факела отблесками падал на встревоженное лицо каренастового воина. Дурные известия, что он принёс, не могли обрадовать господина. В замке каждый знал, насколько тяжёл и вонрав. От последнего конюха до кастеляна все опасались навлечь гнев хозяина. Граф молчал. Бездумный взгляд уставился в чёрный провал широко распахнутых окон. Оттуда доносился гул гарнизона, поднятого в опотревоге. Солдаты носились, проверяли закоулки, но уже бесполезно. Вор пришёл, забрал что хотел и ушёл. оставив сносом 3 сотни хорошо вооружённых воинов, часовых дозорных башен над опрос в пыточную, не оборачиваясь, бросил граф стоящих на посту у дверей сокровищницы тоже. Стражник гулко бухнул сжатым кулаком по груди. Закованная в сталь перчатка с глухим звоном ударилась о стальной нагрудник. Да, ваша милость. Солдат развернулся и резко бросился обратно, мысленно вознося молитву всем богам за то, что ушёл из кабинета господина целым и невредимым. Второй человек, находящийся в комнате, шевельнулся, небрежно поправляя широкие рукава изящного камзола бурого цвета, вышитого золотыми нитями. Сомневаюсь, что охрану подкупили, лениво процедил он. Лазучек действовал весьма ловко. Обошёл ловушки. И вот светлейший граф Карзани рывисто обернулся. уставившись на единокровного младшего брата с откровенной ненавистью. "Думаешь, я об этом не знаю?" зло прошептал хозяин замка. "И я должен проверить все варианты". Помедлил, не отводя от родственника горящего взора, и очень медленно добавил: "В том числе предательство среди близких". Гравский голос, ставший похожим на змеиное шипение, заставил второго мужчину нервно поёрзать на стуле. как и рядовым обывателем, ему тоже было известно, на что способен титулованный родич. В случае необходимости, коли баца не будет, и плевать, кого и какие связывали кровные узы. Ты же понимаешь, что я тут ни причём, суетливо произнёс Рауль, неосознанно делая попытку отодвинуться вместе со стулом подальше. Ещё целую секунду, показавшуюся невероятно долгой, граф смотрел на брата. Понимаю, сказал он, выпрямляясь. Лицо Рауля расслабленно опустились, на лбу выступили мелкие, почти незаметные бисеринки пота. Раздался нервный смешок. К тому же, если вора не поймают, то меня тоже ждёт незавидная участь. Король вряд ли пожалеет нашу семью. Граф Карзани ещё сильнее нахмурился. Упоминание о Сюзерене снова вызвало злость, на себя, на безмозглую стражу. на криворуких инженеров, клятвы на заверявших про неприступность сокровищницы. Или что стража ничего не заметила, ни одна ловушка не сработала, остальная дверь играюще взломана. Свиток похищен, и этого не изменить. Тяжело раняя слова, изрёк граф. В погоню отправили 20 человек, напомнил Рауль, а затем ещё 20. Может, они его нет. казаен замка и окрестных земель рубанул рукой в воздухе и я не собираюсь полагаться на призрачные надежды он порывисто прошёлся по комнате улыком соло менее кричащего чем у брата зато лучше пошитого из самой дорогой ткани распахнулись задевая стоящие вокруг стола стулья ты прав король придёт в ярость когда узнает о похищении свитка и ни за что не простит пропажу Наш дед поклялся своей жизнью и жизнью потомков, что наша семья сохранит его, не позволив заключённым в нём знаниям вырваться наружу. В воздухе повисло гнетущее молчание. Нарушение клятвы равнялось измене короне, а за это всегда следовало лишь одно наказание смерть. Из зачастую на эшафот отправлялся не только виновный, но и все его ближайшие родственники на всякий случай, как потенциальные сообщники преступника. А если и нет, то обязательно находились шакалы, готовые наброситься и добить благородный род, на чью голову упала тень королевской немилости. Надо действовать на опережение, отчеканил граф, спустя небольшую паузу. Это как? Рауль заинтересованно вскинулся. Корзани взял с полки свёрток жёлтой бумаги, подошёл к столу, с шелестом расстелил. Будем думать, куда вор направился, процидил граф. На случае неудачи с погоней. Второй мужчина кивнул. Умно. Попробуем перехватить похитителя на половине пути или у пункта назначения, поправил граф. Оба одновременно склонились над развёрнутой картой, едва не соприкасаясь головами. К горящему подсвечнику на столешнице присоединился ещё один. Куда он мог отправиться в первую очередь? Вечает со свитка может снять только обладающий истинным даром, рассудительно заметил младший из родственников. Таких людей в мире немного, и все они, как правило, чрезвычайно опасны, сказал граф То, что брат предпочёл опустить. Рауль невозмутимо кивнул. Связываться с одним из истинных чародеев будет только безумец или тот, кому уже и так терять нечего. Вроде их двоих фактически приговорённых к казни. Какая разница? Мы же не будем с ними драться. Перехватим вора и заберём своё. Куда он мог кинуться? Карзаня пожал плечами. Мест много. Горещий город, неуверенно предположил брат. Лицо графа прочертила гримаса недоверия. К баллистателям есть более лёгкие способы покончить с собой, помолчал и добавил. Если они только сами этого вора не наняли. Что, как понимаешь, маловероятно. Младший согласно кивнул. "Списы гордецы из небесной тверди не опускались так низко. Отсылать варишку не в их духе. Захотят сами придут и возьмут". Хорс. Увеличение городов вольных торговцев вынудило титулованного аристократа пожать плечами. С купцами всегда всё неясно. Могли послать наёмника, чтобы выкрасть что-нибудь ценное. Возможно. Но зачем? Корыстолюбивые дельцы не могли не понимать, что когда правда вскроется, то на их головы обрушится ярость слишком многих, и тогда Хорсу наступит конец. Нет. Сомневаюсь, что негодяцам-то осмелятся на такое. Даже и их алчности есть предел, рассудительно заметил граф. Рауль неторопливо потёр подбородок, украшенный мелкой щетиной. Тогда остаётся Дуигар. Но я не представляю, чем надо думать, чтобы соваться туда. Великие семьи ещё хуже блестятельных. Обещают помочь, возьмут свиток, а гонца бросят в темницу, чтобы использовать потом для своих извращённых экспериментов. Пока брат говорил, Корзани неторопливо водил пальцем по карте, останавливаясь то в одном месте, отмеченном значком, то в другом с текстом названия. Если вор успеет добраться до побережья и взять лодку, то он пересечёт длинный пролив. Дальше может двинуться в любом направлении, резким тоном произнёс граф. Но самая ближайшая дорога идёт строго с юга на север. Там и безопаснее, и лошадь можно при случае поменять. Таверны стоят у каждого перекрёстка. Налетевший ветерок из открытого окна заставил затрепетать пламя свечей. Причудливые тени заскакали по расстеленному пергаменту, И куда в конце концов приведёт вора эта дорога? спросил хозяин замка. Рауль послушно проследил взглядом за указательным пальцем старшего родственника. Зарию, ответил он, прочитав название королевства. Ну и что? Там же нет чудея в сыстинном даром. Какой толк бежать туда? Разве что спрятаться и переждать до лучших времён? Граф покачал головой. Да бычья слишком горяча, чтобы прятаться. Ворон это понимает. Его не оставят в покое, пока не найдут. Если не мы, то уж его величество точно и отправит он не 20-40 охотников, а целую армию. Это так, не стал спорить брат. Тогда зачем ему в эту дыру? Его милость презрительно скривил губы. Ты всегда предпочитал проводить время в борделях и кабаках вместо библиотек, с усмешкой сказал он. Не было нужды Тебя же прочили направление, парировал младший. Вот здесь тонкий палец ткнулся в точку на карте, крепкий ноготь оставил на бумаге заметную вмятину. Башня Пауля Гренвера. Лопрауля пошёл морщинами. Пауль Гренвер, неуверенно протянул он и тут же удивлённо воскликнул: "Этот старый злобный ублюдок до сих пор жив? Жив? Куда же он денется?" Я помню, нам про него рассказывали, когда мы были ещё детьми. И уже тогда он считался невероятно старым. Говорят, ему лет 200. И умирать всё не хочет. Граф хищно оскалился. А главное, он единственный, кто плевать хотел на всех королей вместе взятых. И если ему заплатить, то запросто согласится сломать печать на свитке. Устарец из башни истины даровал химика Не уверен, что ему хватит взломать печать крови, возразил младший брат. Карзанью выпрямился, длинные руки скрестились на груди. Воротком залапомялся, протестуя против неподобающей для вельможи позы. Эта тварь достаточно прожил на свете, чтобы научиться всяким фокусам. Уверен, он найдёт способ обойти запрёт, не использовав напрямую силу. Графу пружигой походкой зверя, почуевшего добычу, прошёлся вдоль края стола. Эй, кто там? крикнул он повелительно. Скрипнула дверь, приоткрывающаяся щель, опасливо заглянул стражник, один из двух дежуривших на часах у кабинета господина. Да, ваша милость. Он старался не смотреть в глаза хозяину. Немедля передай командиру, чтобы собирал отряд оль сотни конных лотников и пусть приготовят обоз на 5 дней пути. Выступаем ранним утром. Рауль удивлённо приподнял бровь. Ты собираешься ехать сам? Граф пренебрежительно покосился на младшего родственника. Если не верну свиток, я покойник. Король не простит. Доверять возвращение кому-то ещё значит отдавать свою жизнь в чужие руки. Он не сказал вслух, что будь хоть малейшая возможность как-то избежать опасной поездки, то без раздумий сделал бы это. Но выхода действительно не оставалось. Ещё древние правильно говорили: если что-то хочешь сделать хорошо, делай это сам. Доверять судьбу благородного графа Корзании каким-то безлочам из простонародия или даже аристократ покосился на сидящего за столом родственника, единокровному младшему брату. Нет, он не глупец, чтобы так поступать. Отправиться лично Через дальний пролив на корабле прямиком в Зарю. Получив благожелательное напутствие на дорожку, не разбея опять черепушку и не вздумая мешок потерять, я отправился в путь. До ночи ещё оставалось часов 6-7, на улице достаточно светло. С учётом времени на дорогу пришлось выходить прямо сейчас. В отличие от вчерашнего дня, на этот раз старик меня немного экипировал для экспедиции. дал лопату, переносной фонарь на масле. Воняло ужасно. Сгнившие лягушки, наверное, не испускали такие ароматы, как эта жидкость, казалось, пропитавшая квадратную бандуру из дерева и железа насквозь, чтобы работать в тёмное время суток. Гнилое и кресало вместо спичек. Да них тут ещё долго не додумаются. И упомянутый выше колючий мешок. Отдельно небрежно завёрнутый в тряпицу лежал мой сегодняшний ужин. Тот самый, что я так и не успела приходовать. Как и прошедший обед, без особых изысков: засохшая головка сыра, ржаной хлеб, твёрдый как кирпич, одна помидорина, чересчур мягкая, нечищенная луковица и пригоршня фасолин. Но этот раз без единого куска мяса. Полный отстой. Никогда не понимал всякого рода веганов, а тут прямо загоняют в ряды любителей растительной пищи. Кошмар. Саманя быся жрёт втри горла жареную курицу и индейку, и чёрт знает, что ещё. А мне остатки спихивает, что не доел. Гадство. После получения жратвы в дорогу мысль о побеге из-под опеки старого хмыря заиграла свежими красками. Отсюда надо валить. Не знаю куда, но оставаться дольше значало рисковать протянуть ноги от банального истощения. Тяжёлый физический труд умноженный на сильное недоедание равнялся гарантированной смерти. Выжить в таких условиях будет почти нереально. Не желаю загибаться на службе у сумасшедшего хмыря, считающего в порядке вещи и держать своего подмастерья в столь скотском состоянии. Оно мне надо. Пусть сам шарахается по лесу и собирает свои идиотские травы. Хватит. Пора и честь знать. Может, прямо сегодня и рвануть. Небольшой запас еды есть. Лопату можно продать в какой-нибудь деревне за пару медиков. Не весь какой инструмент, зато крепкий. И сама из железа, а не из дерева, за исключением челенка, разумеется. Железо сейчас не так распространено. Любой кузнец с руками оторвёт, чтобы переделать потом в саху или ещё что. Старик в своё время заморочился, сделал нестандартную лопату. Обычно обходились полностью деревянными или делали из крупных костей. Видать, уже давно могилы копает старый хрыч. Были на пять отвлёкся. Какая разница, откуда лопата? Главное, она сейчас у меня есть, и это несомненный плюс. Куда идти? Тупо на no угод, куда глаза глядят. Не особенно мудро. Но чем не вариант? Только передцы не через лес, а выйти на большую дорогу. Угу. А потом молится каждую секунду, чтобы не нарваться на группу весёлых товарищей, то бишь разбойников. Даже думать не хочется, что они могут сделать с одиноким беспризорником-сиротой. Ну да. Та ещё задачка. Я шёл, опустив голову, позволил подсознанию Эри управлять ногами, а сам усердно продумывал планы о способах убраться от старика. Какая только чушь не приходила на ум, одна тупее другой. Не заметил, как пришёл к небольшой речке. Ожидаемое препятствие. Где-то выше по течению должен находиться мостик. Так, стоп. А чего я, собственно говоря, делаю? Иду дальше к курганам. Только что размышлял о побеге, а теперь сам уже думаю, как побыстрее сократить путь, чтобы побыстрее добраться до древнего Фогаста. Эй ты. Сбоку кто-то окликнул. Голос не взрослый, мальчишеский. отметил автоматически. Притормозил, разворачиваясь. Ха, не слабо задумался. Не заметил компанию ребят на берегу. Чего они тут? Купаются? Рыбачат? Делеменские собрались, все примерно возраста Ири, плюс-минус несколько месяцев. Малышню сюда не опускают, а постарше заняты другими делами. Ты чего тут ходишь? Перед маленькой группой шёл здоровый парнишка. Звали его Робби. или Бобби, я точно не помню. И был он сыном мельника. Говорили, его отец странствующий рыцарь, который однажды случайно забрёл в деревню на ночь и приказал прислать ему пригожую девку согреть постель. Отправили одну из сельских молодух по грудости. После ночи та понесла, а позже её взял в жёны мельник. Здесь такое воспринималось в порядке вещей и не порицалось. Наоборот, Ребёнок от благородного считался удачей. Логика простая, основанная на интуитивном понимании законов естественного отбора. Выживает сильнейший, умнейший и самый здоровый. От дворянина, что питается хорошо, образован по сравнению с крестьянами, умело обращается с мечом, о томство получится хорошим, перспективным. "И чего тут ходишь?" повторил Крепыш, опасно надвигаясь. Рослый, широкоплечий, небольшая голова плотно сидела на маленькой шее. Волосы чёрные, сальные. Одежда лучше моей: домотканые портки и рубаха на выпуск, подпоясана тонкой бичёвкой. Ноги тоже в лаптях, но сплетённых недавно. Руки толстые и большие, на кулаках сбиты костяшки. Сразу видно, драчун. Справа и слева за его спиной двигалась четвёрка ребят поменьше. Глазки блестят, рот приоткрыт в ожидании представления. Ага, бить собрались. Сейчас этот амбал на фоне моих габаритов целая гора будет до меня докапываться, а затем бросится в атаку. Зачем? О хрен его знает. Доказать собственное превосходство или нафига ещё там подростки дерутся? Не помню уже. А Ири раньше никогда толком не дрался. Его колотили, а он нет. И не потому, что боялся, а потому что взрослому детьке, который раздаёт тебе плюхи, не очень-то даже сдачи. Ещё больше озвереет и вовсе на смерть забьёт. "Мимайду", ответил я, постаравшись придать голосу как можно больше миролюбия. И сразу понял свою ошибку. Взгляд задиры вспыхнул торжеством. Почувствовал слабость, нежелание драться. "Нельзя тебе здесь ходить". И с выдохом мне навести выкором шорнаклижника. Он ударил с правой, резко, быстро, не давая опомниться. Моя голова качнулась назад, перед глазами вспыхнули звёздочки, а нос взорвался острой болью. Видимо, после первого удара жертвы отшатывались назад, пытаясь закрыться руками, а то и вовсе взять ноги в руки. Крепыш хотел вскокнуть вперёд, пытаясь мне помешать совершить данный манёвр. Но дело в том, что бежать я не собирался. В тот миг, как он врезал, у меня внутри вспыхнула дикая ярость. Эри никогда не отличался особой храбростью, это правда. Зато злобы у него хватало на десятерых. И часто бывает так, что она перекрывает всё остальное. Чувства страха, самосохранения, боязни боли всё испарилось в мгновение ока. Осталось лишь испипеляющее желание отомстить. Достать врага, повалить на землю и бить, бить, бить, пока хватит сил. Лоск цивилизованного человека, избегающего насилия и склонного к компромиссам, испарился. Его смыло неудержимой волной первобытной ненависти к битчику. Не успел я опомниться, как тело само прыгнуло вперёд навстречу задире. Инерция, помноженная на силу, помогли одержать верх. Глазам никто моргнуть не успел, как крепыш завалился на спину. На верхом на него уселся я. Дальше сделал такое, чего сам от себя не ожидал. Наклонился и вцепился зубами в правое ухо поверженного врага. С силой сжал зубы и потащил на себя. Робь завязал раненной свиньёй. Его приятели в шоке застыли. Глаза пацанов стали похожи на огромные блюдца. Никто не ожидал от меня ничего подобного. Проклятье. Да я сам не думал, что способен сотворить такое. И ещё раз ко мне подойдёшь, я тебе лицо обгладаю, прошептал я, рассерженный змеёй, в лицо крипушу. По моему подбородку стекала кровь, и я сплюнул. Откушенный кусок уха влетел прямо в разъявленный рот сына мельника. А! -а, -а Заралон каким-то чудом вывернулся из-под меня и прямо из земли рванул бегом. Следом припустили дружки, оглашая окрестности испуганными воплями. Я медленно поднялся на ноги, задумчиво поковырял в зубах, доставая слизь из крови и частичек хреща. "Чего тут хожу, чего тут хожу?" проворчал я. "Живой я тут, жирная свинья". Постоял, приходя в себя. Взгляд случайно скользнул по рукаву рубахи. Тёмные пятна крови выделялись даже на мешковине. Дерьмо. Помыть бы надо. Мысль скользнула лениво. Думать о произошедшем, осмысливая проявленную жестокость с собственной стороны, не хотелось. Догадывался, что где-то в глубине затаился червячок стыда и вины. Не хватало ещё переживать за урода, хотевшего меня избить. Ничего было лесть, пробормотал я, пытаясь предотвратить появление моральных терзаний. Мы же люди цивилизованные, не приемлем насилие. А тут зубами в ухо и давай яростно отдирать. Неудобно получилось. Я ещё постоял, вдыхая воздух раннего вечера. Глаза случайно зацепились за место на берегу, откуда пришли деревенские. Что там? Уголь леют? Что они тут всё-таки делали? Уже догадываясь, что увижу, подошёл ближе. Ну точно, костёр. Огня уже нет, но угли горят тускло-красным. Рядом лукошка из бересты, а внутри это я удачно зашёл, пробормотал я, наклоняясь. Только тут заметил, что мешок и лопата так и валяются на тропинке. Блин, вот стоило чем припугнуть забияк, замахнуться лопатой и не, вряд ли бы помогло. Толпой бы задавили крясноши. А так шок, страх и бежать. Когда тебе улыбается акровавленный ртом мальчик в флахмотях, Тут и взрослый отложит гору кирпичей, мелюзга и подавно. А если родителей позовут, я настороженно прислушался, не слыхать ли возмущённых криков со стороны деревни. Вроде нет. Наверное, побоялись рассказывать, разбежались по углам и сидят. Да и хрен с ними, односпробурчал я и принялся доставать рыбу из садка. Разного размера, пять штук, она ещё вяло шевелилась. Просто отлично. Сейчас мы это дело грамотно оформим. Поджарим на костерке. Нас сначала род хорошенько прополоскать. Знаю, мне бы бежать отсюда, куда глаза глядят, подальше от гнёва разозлённых селян, да искушение оказалось слишком велико. Живот прилип к позвоночнику, и ни о чём, кроме как что-нибудь сожрать, больше не думалось. Тем более, если что, услышу заранее, успею свалить, избежав встречи с родителями тех оболдуев. Победа в короткой стычке придала уверенности, вселила веру в собственные силы. Не обязательно бежать, чтобы остаться в живых. Иногда можно и сражаться. Простая, в общем-то, мысль пришла неожиданно, дала возможность взглянуть на ситуацию с ученичеством у жестокого алхимика с другой стороны, кто сказал, что выход один. Итог со смертью от истощения вовсе не обязателен. И есть множество вариантов дальнейшего развития событий. В том числе судьба самого Черадии решено не буду уходить придумаю что-нибудь другое обязательно переживу вредного старика и ещё станцую мамбу на его могиле